Прошло тридцать лет. Тот, который был волком, успел забыть о давнем разговоре с тем, кто был большой тварью. Большие твари исчезли, их никто и нигде не видел. Они ушли, сдержали слово. Число же других изменчивых росло. У пустотников успели появиться внуки, тоже изменчивые, По совету отцов они старались вступать в брак только друг с другом, но хватало исключений. Лесные поселения разрастались, но многие изменчивые предпочитали вести практически звериный образ жизни, а их дети от зверей плохо говорили и не любили принимать человеческий облик. Пустотникам становилось все труднее справляться с этой быстро дичающей ордой, и тогда они забеспокоились всерьез, стараясь удержать, сохранить остатки человечности или хотя бы цивилизованности. По поселку медленно шел тот, который был большой тварью. Рядом с ним шел молодой мужчина, в таком же синем плаще и с такими же отрешенными чуть присыпанными пылью глазами. Взгляд его был не менее тяжел, чем взгляд пустотника. Змеиный, мудрый взгляд. И тот, который был волком, понял. — Здравствуй, брат. Здравствуй. Это мой сын. Ты был прав тогда, но он полностью контролирует своего зверя и никогда не выпустит его наружу. Об этом мы с ним договорились. Это хорошо, а у нас все обстоит совсем не так гладко. Знаю, ваши дети не способны сдерживать себя сами. Им нужны пастыри. Сыновья больших тварей помогут изменчивым остаться людьми, но у них самих никогда не будет потомства. Это необходимо. Они будут людьми. Наши дети, тот, который был волком, твердо взглянул в глаза большой твари. Они ни в чем не уступят детям бессмертных. За двумя народами, изменчивыми и девятикратными, будущее этого мира. Тот, который был большой тварью, не ответил. Он достаточно знал людей, чтобы не заглядывать в будущее. Оно так быстро становится прошлым, и тогда больно говорить «за нами будущее» ведь оно действительно за нами, причем далеко позади. Его сын стоял чуть поодаль, за все время он не произнес ни слова, но толпящиеся вокруг изменчивые под его взглядом умолкали и вели себя неуверенно и тихо, гораздо тише, чем обычно» как и положено вести себя в присутствии сына, большой, твари, тварьца. Восьмое. В то утро они решили сделать передышку. Многочасовое сидение перед живыми сталагмитами утомило обоих, головы салары изменчиво раскалывались, от обилия новых знаний, кричащих и плохо ладящих друг с другом. Так что сегодня — отдых. Окончательно и безоговорочно. Дамон по-прежнему угрюмо бродил по залу, время от времени надолго застывая у одной, то у другой статуи, и был мрачен, как никогда. Стар был пустотник, чудовищно стар, Много повидал на своем веку, который не один век насчитывал. И теперь призраки прошлого терзали его израненную метущуюся душу и силилась вырваться на волю из стареющего тела большая тварь. А пустотник устал, очень устал от этого бесконечного поединка, потому что все-таки он был человек. И значит, <смех> ничто человеческое. Солли и Сигурда такое поведение Даймона вполне устраивало. Пустотнику явно было не до них, а им обоим сейчас остро хотелось свежего воздуха, чистого неба, реальности сегодняшней, о которой почти забылось в каменном безвременье. Они внезапно ощутили, что они живы, молоды, что им пора развлечься или хотя бы отвлечься. Сигурд немедленно отправился к ручью, сославшись на очередность и потребность в питьевой воде, а Солли, прекрасно понимая, что салар будет отсутствовать никак не менее получаса, поспешил сменить облик и уединиться с почти выздоровевшей Вайл. Собственно... Это Солли считал, что почти, а Вайл была убеждена, что совсем, и доказывала это всем своим поведением. Зу пошипел, пошипел в углу и тактично увел волков на охоту, так что никто не мешал дальнейшему лечению волчицы однажды и навсегда сделавшей свой странный выбор. Потом они завтракали втроем, Сигурд, Солли и вечно голодная Вайл, после чего Сигурд и Солли взялись за мечи, с головой идя в непростую науку старого фарамарза, а со вниманием и неодобрением наблюдала за этим звенящим безобразием, распугавшим дичь два гона вокруг. Солли оказался способным учеником, хотя ближнего боя он не выдерживал все время норовя сменить облик и всякий раз получая звонко и обидно тыльной стороной меча по хребту. Про себя изменчивый благодарил небо за то, что оружие салара имело одностороннюю заточку и снова с настойчивым упрямством принимался изгибать запястье и осваивать новые какие-то совершенно противоестественные вращения клинка. Зато когда Сигурд позже поинтересовался рецептом мази, который Солли пользовал Вайл. Тут уж изменчиво отыгрался за все. Еще в начале его подробного рассказа о технике приготовления мази выяснилось, что девятикратное понятие не имеет о подавляющем большинстве тех трав, названиями которых так и сыпал увлекающийся Солли. «Ладно, дело поправимое», Снисходительно заявил изменчивый и сам расхохотался от собственной гордости. Впрочем, дело действительно оказалось поправимым. До полудня они бродили по окрестностям, и Солли изредка наклонялся и показывал Салару какую-нибудь неказистую травку, объясняя ее свойства. Сигурд честно пытался все запомнить, но честность никак не влияло на возмущенную таким насилием память. И скользящий в сумерках втайне даже обрадовался, когда все компоненты были наконец собраны, и осталось добыть лишь ту самую кору красного дерева, добавлением которой в мазь Солли в свое время привел в восторг неулыбчивого морна. Подходящий кряжистый ствол характерного бурого цвета Солли заметил еще и издали, и почти тут же увидел тоненькую струйку дыма, чуть левее. Он схватил Сигурда за плечо, но это было излишним. Скользящий в сумерках не нуждался в поводырях. Они переглянулись и поняли друг друга без слов». С каждым новым посещением пенат вечных такое понимание давалось им все легче и легче. Волк и человек скользнули в разные стороны, неслышно раздвигая кустарник, обходя мирную на вид голубую ленту, таившую в ветках деревьев. Они были не одни. По эту сторону Ирташа — Снова завелись гости».